голову на плечо Обе руки связаны за спиной Ты не можешь даже глаза не смотреть Я знаю, ты мой Глава четвертая Король Умирал за меня, я не звала Сердце выковыривал Из груди и теперь можешь спокойно И теперь весь внутри Королевы могут королей поменять Пока к о р о л е на войне Не хочу больше, чем надо знать А что теперь мне? считывая н а о т с т у п л е н и е письмо мастера Дзен мастеру фехтования Их было всего 12. Они жрали как свиньи, рвали мясо зубами и лихо пили вино. Жарко пылал огонь в старинном большом камине. Айлин тихо шепнула. Первый войду я. Шагнуло из-за колонны в небольшой каменный зал. Шершавый серый гранит замыкался в правильный свод. Андрей смотрел на бойцов, пирующих перед схваткой. «Король Артур отдыхает. Толпа б у г а ё в с клинками!» Мрачно подумал он. Кто-то заметил Айлен. н б р е н ц е с с а рявкнул Громила. в ы х л е б в полный кубок, встал, склонился в почтении, подтянув внушительный меч. Молча встали другие, звеня броней и клинками. Буднично и спокойно, надменно глядя в пространство, Айлен спросила. «Готовы? Все ли готовы к схватке?» Нестройный хор голосов ответил. «Мы р а з д л и с ь Она улыбнулась, чуть заметно и чуть презрительно. Уверенно заявила. «Я выставлю претендента. Своего. У меня есть право». Толстяк хмыкнул. «Ха! Да ладно! Мы помним твои права! Тринадцатый претендент! Пусть выходит и тянет ж р е б е й Айлен вспыхнула. «С кем говоришь? Я принцесса, и мой кронос пока еще только мой!» Лорды слегка смутились. «Никто и не думал спорить!» — поклонился Айлен Толстяк. «Но лишь до конца турнира! И где же твой претендент? Может быть, это шутка?» Ганин понял, пора вмешаться. Вышел из-за колонны, подошел под чадящий факел. Айлен, шагнув к нему, стала рядом плечом к плечу. Торжественно объявила. «Мой претендент здесь! Лорд Ганин почтит вас схваткой!» Рыцари замолчали. Кто-то хрюкнул, давясь вином, кто-то громко и смачно сплюнул. Толстый рыцарь пришел в себя, презрительно фыркнул. «Этот!» Рыцари рассмеялись. «Он сможет поднять меч?» — осведомился кто-то. Смех перешел в хохот. «Ой, держите! Я не могу!» — надрывался толстяк-рыцарь. Ганин кипел от гнева, но Айлен молча ждала. Смех наконец утих, и она вновь повторила. «Лорд Ганин почтит вас с схваткой!» Встал высокий, гибкий боец в простых черных доспехах. Надменно спросил. «Айлен, ты хочешь нас всех унизить? Откуда он взялся здесь? Кто он сам? Из какой семьи? Нам не к лицу сражаться с человеком низкого рода!» Айлен, сверкнув глазами, грозно сказала. «Барон, ведите себя достойно!» лорд ганин великий воин уж е вам то это известно черный лорд молча кивнул и отошел за колонну мощный рыцарь спросился с девкой может его откормить я не смогу сражаться это ж как бить ребенка аллен его осадила посмотрим кто будет бит лорды не унились издевались «Вот доходяга! Посмотрите, во что одет!» Ганин не смог терпеть, рявкнул. «А ну молчать!» И никакого эффекта. «Заткнулся бы ты, задохлик!» Осклабился толстый лорд. «Мы окажем честь нашей Айлен! Рост уважит тебя как надо! Вжик мечом!» «И башка на пол!» а й л е н сделала шаг вперед и решительно возразила. «Кто здесь решил, что Рост будет сражаться первым? По обычаю только жребий!» Рыцарь встал, поклонился а й л е н Объявил. «Мы уступаем! Рост будет биться первым! Дадим претенденту шанс!» Рост здоровенный, парень, но сила не все решает Жребий слеп, техника боя, г л а в н а я в поединке Ты должна быть нами довольна Согласна, кивнула Айлин Турнир начинаем с роста Она вскинула руку На арену, все на арену Лязгая, громыхая, бойцы покинули зал Ганин молча побрел за ними На него никто не смотрел, не удостоил взглядом Он шел по каменным плитам сквозь низкие переходы Думал Это театр, р я ж е н а е и только Такого не может быть Вошли в необъятный зал, украшенный колоннадой Андрей взглянул на бойцов Собраны и суровы Осознал Совсем не театр Клинок, а клинок И не избежать здесь ран Клинок, а клинок Это игра ва-банк Тотализатор Растет в цене к а т а л и з а д а р Это мой дух Алле Клинок, к а клинок к И не уйти от ран Клинок, к а клинок к Это игра во банкс Раз вы рискнули Ну что ж Алле «Совсем не театр. Конкретная будет рубка. Вполне конкретным железом». Закованный в сталь рост улыбался, как людоед. Ганин сцепил зубы. «Скарится! Вот урод!» Рысари стали в круг, гремя металлом брони. В правой руке клинок, в левой – чадящий факел. Рост, огромный, как тумба, громыхая громче, чем танк, направился прямо к центру. Замер, оперся руками о массивный и длинный меч. Ганин вздрогнул. Гора ж е л е з о Меч двуручный, тяжелый, страшный! Рост, взглянув на Андрея, рыкнул. э х где же твой меч? Ганин сказал с сарказмом. дома «На пианино! Долго за ним бегать! Может, кто одолжит на время?» Рост злорадно заржал. л Сражаются тем, что есть!» «Да уж, такого б ы ч а й С усмешкой заметил Толстый. «Обычаи тут у них! Любят рубить безоружных! Ну, что с этим ростом делать?» «К бою, рыцари, к бою!» — ритуально пропела Айлин. Факелы на колоннах полыхнули ярким огнем. Стало светло, как днем. От безысходности страха Ганин рассверепел. Яростная волна накрыла, лишив мыслей. Он быстро шагнул в круг. Хрипло зло прорычал. «Удавлю! Без меча! Руками!» «Ого!» — удивился Рост и ударил из-за спины, разогнав тяжелую сталь. Меч описал дугу, сверкнул у груди Андрея. Тот отпрянул, и меч Роста прошел у его плеча. Рост посмотрел, крякнул, снова поднял клинок, отвел его для удара. Мягко сверкнула сталь. Ганин понял. «Сейчас врежет из-за спины!» с е й дурью. Уклонюсь, не хитрое дело. Но ну, не век же мне с зайцем прыгать. Он сместился чуть-чуть вправо и... Прыгнул к гиганту Росту. Тот вращал свой ужасный меч. Ганин вырвал его кинжал, с а д а н у л им под шлем в горло, отскочил, рукоять клинка осталась торчать под шлемом. Алый фонтан крови хлынул на грудь Роста. Гигант уронил меч, рухнул на плиты пола. Сталь звенела по камню, рост громко хрипел. Кто-то кричал. «Добей!» Ганин морща сдернул ь кинжал. Кровь в сплеснулась мощным фонтаном, и рост перестал хрипеть. Андрей подавил спазм. Он впервые убил руками, без пушек и пулеметов. Тошнота подкатила к горлу. С трудом справившись с ней, Ганин шагнул к мечу. Поднял страшный клинок, принадлежавший Росту. Яростно прорычал. «Это теперь мое? Так? п а обычаю, так?» Черный рыцарь кивнул. «Да, железка теперь твоя». Роста уже т т а щ и л и Геральды в черных костюмах, и больше никто не шутил. Андрей не видел, где Айлин, но голос ее услышал. Он вновь взлетел к темным сводам. «Победил претендент лорд Ганин! Вечная память Росту! К бою, рыцари! К бою! Объявляю вторую схватку!» Черный рыцарь вышел к арене. Молча шагнул в круг. Не опустив забрало, взмахнул гибким клинком. Сталь рассекла воздух с тонким опасным свистом. Всем своим существом Ганин понял. «Этот не рост! Этот! Много, много страшней!» На арену ворвалась Айлин. В глазах ее были слезы. Шагнув к рыцарю в черном, она, побледнев, спросила. «Почему, Почему барон? Почему? Ты не можешь на мне жениться!» Черный рыцарь пожал плечами. «Это так. В м у ж я не гожусь». «Так зачем же тогда схватка?» С мольбою спросила Айлин. Барон ухмыльнулся. «Не знаешь. Твой выбор мне ненавистен». «Но ты... Ты сам так хотел!» Барон с ухмылкой ответил. «А теперь вот я передумал. Что делать?» «Имею право! Турнир — это турнир! Сражаться в нем может каждый!» «Побытие — это можно!» — довольно кивнули лорды. Барон рассмеялся. я <свят> Видишь, вот заколю претендента и пойду доем да свой обед. А может быть, зарублю. Как пойдет, положусь на случай!» «Но может ведь быть иначе!» е Не может!» — фыркнул барон. Айлин вышла из круга, обернувшись, сказала «Дирк, ты будешь убит сегодня! И не думай, что ты всесилен!» Голос ее взлетел, заметался в гранитных стенах. «Схватка! Андрей Ганин против барона Дирка!» Эхо и злой высверк. Бешеный выпад Дирка. Ганин успел отпрянуть. Сталь резанула грудь. Рванула острая боль. Ганин на миг застыл, но Дирк и не думал медлить. Выпад, еще выпад. Меч разрубил плечо. Ганин охнул. Это конец. Дирк не оставит шанса. Он отпрыгнул, отбросил меч. Рука привычным движением нащупала пистолет. Сталь вновь сверкнула у горла. Дирк спешил доесть свой обед. Андрей отступил еще, сдвинул предохранитель. Меч Дирка на миг застыл, острие нацелилось в сердце. Андрей нажал на курок, стрелял от бедра, не целясь. Пуля попала в сердце. Грохот заполнил зал. Дирк уронил клинок. Зло посмотрел на а й л е н и прохрипел: "Так, бойна". Упал, зазвенев сталью. Рыцари заревели. Звонко крикнула а й л е н "Сражаются тем, что есть. Так? Это обычай". Рыцари зло молчали. Толстый сказал, л м а к пусть он это осмотрит! Оружие низших сфер запрещено в турнирах!» Тенью возник старик, черный плащ, капюшон надвинут. Протянул к пистолету руку, п р о с к р и п е л «Отдай его мне!» Айлен кивнула, «Можно!» м а к взял армейский ТТ и сразу вернул обратно. Старчески дребежа сообщил оглядев лордов оружие средних с ф е р Рысари замолчали угрюмо смотрели в пол а йлен с болью сказала: Лорд андрей победил в е ч н а я память дирку Наменно д глянув спросила: будет ли кто сражаться? Гулкую тишину не нарушил ничей голос. Выждав пару минут, Айлин все так же звонко объявила. «Слушайте все! Мой муж и король Ганин!» Рыцари отвернулись. Я докладываю ваше величество, ваших поданных в их праве. Обнаружено большое количество востребованной любви. Затянувшиеся равновесия над умами и над толпой м е о ж д а т ненужную с п и с ь и удовольство своей судьбой Я докладываю, Ваше Величество, по-хорошему нам нужна Неоправданная стратегически, необъявленная в Оранжевый яркий свет проник в открытые окна. «Не нравится мне Кронос!» Со вздохом подумал Ганин. Плотно задернул штору, нежно глянул на Айлен. Она лучилась от счастья и защебила сердце. Опять туда, в этот ад. «Война! Как надоело!» Грустно вздохнул Ганин. «Когда ж конец этой бойне?» Айлен с мольбой сказала. «Не ходи туда, не воюй, оставайся со мной, милый. Ты устал, так долго сражался». Ганин ткнулся в ее плечо, мечтательно повторил. «С тобой, как был бы счастлив!» Айлин тяжко вздохнула, поняла бесполезность слов. Андрей ее успокоил. Наше время еще придет. Мы с тобой всегда будем вместе. Но сейчас там идет война, и нас так мало осталось. Не могу я быть королем, когда друзья погибают. Нужно идти туда. Она смахнула слезинку. Сказала, «Тебе решать надо, иди, воин!» Обняла его, прикрыла глаза ладонью и что-то тихо шепнула. Мир свернулся в сверкающий кокон, д о х н у л жаром далеких солнц. Ганин открыл глаза. Юрка сопел в кабине. «Хватит дрыхнуть!» — скомандовал Ганин. «Стоим! Когда же поспать?» Ганин кивнул. «Стоим, а надо бы выбираться. Если радио включим, немцы слетятся тучей». Ганин полез в кабину. Привычно включил приборы, тихо дрогнули стрелки и... Он не поверил глазам. «Есть бензин! Много бензина!» – подумал. «Ну и дела!» – приказал. «А ну-ка, Юрок, глянь, что там с подачей!» Ведомый спрыгнул с крыла, скрыл оружейный люк, доложил. «Легли с перекосом! Работы на пять минут, и наши пушки готовы!» Ганин радостно крикнул. «Значит, летим домой!» Юрка спросил. «На чем? Горючку не подвозили!» Андрей подмигнул. «Взлетим!» Можем на честном слое. в Есть бензин. Догадался Юрка и улыбнулся. Да, на нем еще не летал. Мотор зачихал, рыкнул, набрав полную силу. Ганин взлетел, развернулся, внимательно глянул вниз. Удивился. А взлетки-то нет, только сосны. Вот чертовщина! Отмахнулся от лишних мыслей. «Потом разберусь, потом!» Очень спешил к переправе. Думал, «Может, успею!» Уже на подлете понял. «Опоздал! Закончился бой!» Одинокий, подбитый юнкер сгрузно полз по дымному небу. Чадя горящим мотором, отчаянно греб к своим. Ганин не дал уйти. Расстрелял самолет в упор. Тяжелый бомбардировщик рухнул костром на землю. Белые купола поплыли над местом боя. Ганин решил. «Пусть. Стрелять по ним как-то мерзко. Хотя они-то стреляют». Он развернулся к базе. Кликнул. «Юрка! Юр! Ты помалкивай, что тут было!» «О чем, командир? Не понял. Не было ж ничего. Подача? Так это часто!» Андрей перебил с досадой. «В рапорте напиши. Заела подачу пушек. Поправились и взлетели!» Юрка гордо добавил. «Юнкерс с еще й сбили. Вот и пиши про юнкерс. А про бензин не надо!» «Бумага чудес не любит!» «Тоже в н е чудеса!» Расхохотался Юрка «Датчик забарахлил!» «Ха! Умница!» Хмыкнул Ганин «Вот и пиши, как было пиши Сели мы на бетонку» Юрка аж захлебнулся «На какую еще бетонку? Плюхнулись прямо в лес» Проси-ка уже крыльев! Думал, кранты приплыли! Но, командир, ас! Хватит подхалимажа! Оборвал Юрку Андрей. Задумался и отметил. А ведь не врет ведомый? Юрка тихо спросил. Но взлетали там мы с бетонки. Я вспомнил. «Так, командир!» Ганин зло отозвался. «Сели в лес, взлетели с бетонки! Думай, что говоришь! Не то спишут в чистую!» «Я ж только здесь, для нас!» с в и н о в а т о ответил Юрка. «Но и то, и другое было! Куда же нас занесло?» «А черт его маму знает!» Раздраженно ответил Ганин. Лихо зашел на посадку У кромки поля механик Маленькая фигурка Один Стоит сиротливо Бедняга Подумал Ганин Извелся Думал погибли Но ждал, надеялся Верил Он подрулил к стоянке Легко спрыгнул с крыла И налетел на к а м е с к а Застыл готовый к докладу Камэск улыбнулся. «Герой!» Андрей приготовился врать, но на этот раз не пришлось. Командир с улыбкой сказал. «Пришел капитан. Ладно, подачу заело. Знаю, твоей вины в этом нет. Оружейников драть будем. В общем, вы молодцы. Три месси разбили и юнкер свогнали в землю». «Можешь крутить дырку!» Ганин стоял молча. Когда КМС е к отошел, его окликнул механик. Сказал негромко, смущенно. «Поговорить бы надо!» Ганин кивнул. «Да, что там случилось, Палыч?» «Показать хотел. Там с машиной не все ладно!» Смущенно замялся Палыч. Продырявили летунка, развел руками Андрей. Извини, крош е в о было. Черный он или старый, а снаряды рвут, будь здоров. Механик склонился к уху, удивленно шепнул. Если б нет ни одной дырки, самолет будто с завода. Ганин пожал плечами, ляпнул. «Мазали фрицы!» Понял, что мелет чушь. Палыч его просветил. «Клочья от вас летели! Петровы Ветров шли рядом!» Ганин умолк и подумал. «Это фокусы, Айлен!» Палыч шумно кряхтел, рассеянно скреб затылки. Андрей хотел пошутить, но Палыч вдруг прошептал. «Чудеса, капитан! И только!» «Так только Бог может!» Гаин нервно потер виски и признался, как на духу. «Не знаю. В нас попадали. Били почти в упор. Что тут еще скажешь?» Палыч перекрестился и шепнул. «Зачем говорить? Это чудо! Чудо Господне! Ангел крылом прикрыл!» Ганин даже присвистнул Ну ты, Палыч, хватил Мне-то, конечно, можно Но другим бы не говорил И не буду я говорить Об этом молчать надо Замахал Палыч руками Сам понимать должен У нас не любят чудес Ганин сообразил Палыч болтать не будет А то набегут, наедут Затаскают за это чудо Больше не повоюешь И Палыч вроде молчал Однако ночью в пилоты ходили к чудесной кобре Терли металл ладонью Просили себе удачи Пилоты народ суеверный Если правильно помню И моя память не спит с другими Авторство этого мира Принадлежит им Они никого не Не плачут Ох, на открывающей двери а н приносящую д а ч у Мне бы у д а р н о е сердце Мне бы солнцезащитный взгляд Мне бы ключик от этой дверцы вам п о л ю б ы с т р и я т Похожи забили на в с ё Капитаны небесных сфер Курят в открытую форточку хой подают пример